Они рассказали ему историю, известную практически каждому американскому ребёнку го столетия, о девочке с канзасской фермы Дороти Гейл, которую вместе с собачкой ураган утащил в небо и перенес в страну Оз. Автострада И-70 в Озе не просматривалась, но существовала дорога из желтого кирпича, выполнявшая те же функции. Имелись там и колдуньи, как добрые, так и злые. И Катет, состоявший из Дороти, Тото -то и троих друзей, которые по пути присоединились к ней. Трусливого льва, железного дровосека и страшилы. У каждого из них птички и рыбки, медведи и зайки. Было свое заветное желание, но именно желание Дороти, новые друзья Роланда, да и сам Роланд, могли бы счесть своим. Она хотела найти обратную дорогу и вновь попасть домой. «Дороти сказали, что она должна идти по желтой дороге до самого Оза», продолжал Джейк, «и она пошла. Остальных она встретила по пути. Как ты встретил нас, Роланд?» «Хотя ты совсем не похож на Джуди Гарланд», — вернул Эдди. «Известная американская актриса и певица, мать Лайза Минелли. Настоящее имя Фрэнсис Гамм. Роль Дороти принесла Джуди Гарланд всемирную славу и премию «Оскар». И, наконец, они добрались туда. Попали в страну Оз, в изумрудный дворец, к человеку, который жил в нем. Джейк посмотрел на перегородивший автостраду стеклянный дворец, который становился все зеленее и зеленее по мере того, как солнце поднималось к зениту. Снова повернулся к Роланду. «Да, я понимаю», — кивнул тот. И «Этот парень? Оз. Кем он был? Могучим правителем? Бароном? Может, даже королем?» Вновь все трое обменялись взглядами, исключив Роланда из круга общения. Ну, как бы это объяснить?» — запнулся Джейк. «Он был булабулкой». «Булабулкой? Как это?» «Булабулкой», — смеясь повторил Джейк. «Болтуном» только говорил, ничего не делал. Но главное, возможно, заключалось в том, что этот колдун появился в Озе из...» «Колдун?» — резко спросил Роланд. Пальцы его правой руки сжались на плече Джейка. «Почему ты так его называешь?» «Потому что таков его титул, сладенький», — ответила Сюзанна. «Колдун Оза?» Мягко, но решительно она сняла руку Роланда с плеча Джейка. «Он и так тебе все расскажет». Не надо выжимать из него слова. — Я причинил тебе боль. Извини, Джейк. — Да нет, все в порядке, — успокоил его Джейк. — Не бери в голову. Короче, Дороти и её друзьям пришлось побывать во множестве переделок, прежде чем они выяснили, что колдун — мошенник. Тут Джейк захихикал, как пятилетний карапуз, хлопнул себя по лбу, отбросил назад волосы. Он не смог дать льву храбрость, страшили мозги, дровосеку сердце. А хуже всего, он не мог отправить Дороти в Канзас. У колдуна был воздушный шар, но он улетел без Дороти. Я не говорю, что колдун сделал это специально, но так получилось. Судя по твоему тону, Роланд говорил медленно, подбирая слова. Друзья Дороти в конце концов получили то, что хотели. «В этом мораль сказки», — кивнул Эдди. Может, потому она и стала знаменитой. Но Дороти, к сожалению, застряла в озе. А потом появилась Глинда. Глинда добрая. И в награду за то, что Дороти одну из злых ведьм раздавила, а вторую растопила, она рассказала девочке, как пользоваться рубиновыми башмачками. Теми самыми, что Дороти получила от Глинды. Кинг несколько вольно трактует оригинал сказки. Но дело в том, что реальность Джейка, Сюзанны и Эдди не обязательно должна совпадать с нашей реальностью, поэтому они могли читать «Колдуна» из Оза, чуть отличного от того волшебника из страны Оз, что читали мы». Эдди поднял с асфальта и сапожки, оставленные для него на белой линии, разделяющие полосы автострады И-70. Глинда сказала Дороти, что надо три раза стукнуть одним каблуком о другой. И тогда она вернется в Канзас. Дороти стукнула и вернулась. И это конец сказки? Нет, мотнул головой Джейк. Сказка эта стала такой популярной, что ее автор написал еще с тысячей историй о Бозе. Да, прервал Эдди. Написал все, что можно, за исключением пути водителя Глинды по и попкам. И был еще жуткий ремейк, названный «Уиз», в котором все роли исполняли черные. «Правда?» — удивилась Сюзанна. На ее лице отразилось недоумение. «Какая странная идея!» «Но я думаю, что о нем можно забыть. Главное для нас — тот фильм, о котором мы говорили», — заключил Джейк. Роланд нагнулся и сунул руки в сапоги, предназначенные ему. Поднял их, осмотрел поставил на асфальт. «Вы думаете, мы должны их надеть? Здесь и сейчас?» На лицах его нью-йоркских друзей отразилось сомнение. Наконец Сюзанна выразила общее мнение, озвучила кев, который он чувствовал, но не мог полностью разделить с ними. «Может, сейчас их лучше не надевать? Здесь слишком много плохих духов». «Такура Спиритс», — пробормотал Эдди, разговаривая, похоже, сам с собой. «Спиритс Духи», — Эдди вспомнилось название марки автомобиля. «Слушайте, давайте возьмем их с собой. Если возникнет необходимость их надеть, я думаю, мы поймем, что час пробил. А пока, мне кажется, нам надо остерегаться шарлатанов, дары приносящих». Джейк расхохотался, как Эдди и рассчитывал. Иной раз достаточно одного слова, чтобы вызвать приступ смеха. Завтра все, связанное с шарлатаном, забудется. Но сегодня Эдди намеревался отработать это слово на полную катушку. Они подобрали обувку, выставленную на асфальте. Джейк взял не только свои полуботинки, но и полусапожки Иша и двинулись к сверкающему стеклянному дворцу. «Оз», — думал Роланд, — рылся в памяти, но не находил ничего похожего ни в низком наречии, ни в высоком слоге, где слово «чар» маскировалось под Чарли. Однако это звукосочетание казалось ему знакомым вроде бы принадлежащим его миру, а не миру Джейка, Сюзанны и Эдди, в котором родилась эта сказка.